Глава 20. Увидеть с утра живую крысу к убыткам, дохлую к удаче. Там же. «Зачем он тебе?» — не укладывалось в голове у рыски. «Как это зачем?» — Жар, в свою очередь, не понимал, как можно бросить в лесу такую добротную вещь. «Кашу на привалах варить будем, а доедем до города — кузнецу загоним». «Он же чей-то?» «Был бы чей-то, в трухлявом сарае не валялся бы». Вор, тем не менее, еще раз внимательно осмотрел котелок внутри и снаружи, опасаясь подвоха, как с коровами. Но все было чисто. Просто никому в голову не пришло, что на такую чушку кто-то польстится. Может, тут бродяги ночуют или рыбаки? При дневном свете спутники обнаружили, что неподалеку раскинулось небольшое, но рыбное с виду озеро. По берегам камыши, над ними птицы кружат. Тогда бы они его в хворости заныкали, — резонно возразил Жар, оборвав возражение подруги. Рыбаки не то что котелок, якорный камень на веревке так в плавнике схоронят, что сами потом лучину искать будут. Я же тебя его тащить не заставляю, навьючу на корову. — Ты еще булыжников в него насобирай, — поддержал девушку Альк. — Будем во врагов кидать или каменщику в городе продадим. Нужная вещь. Жар насупился, но котелка не выпустил. Привязал к седлу. хотя болезнь тоже выглядела как-то осуждающе. Зато теперь было чему уравновешивать гитару. За Заозерным лесом, если сощурится, виднелись какие-то шпили. «Кругом объедем», — предложил вор. «В ближайших городах нас будут искать прежде всего». «За не найдут», — возразил Саврянин таким тоном, словно хотел добавить «наверное», но в последний миг передумал. Так у нас же вроде еды хватает, удивилась Рыска, с утра пересмотревшая сумку. С продуктами алька обошелся более сурово, чем с одеждой. Запихал мягкие булочки и вареные яйца в перемешку с мешочками круп, так что на завтрак были лепешки с осколками скорлупы, зловещо хрустевшими на зубах. Если к собачьему хвосту привязали трещотку, то собаке надо думать, как от нее избавиться, а не как убежать подальше, раз переждать грозу не удалось. Альк вместо продолжения пнул корову в бока, направляя по дороге к дому. «Ехать ей навстречу тоже не слишком-то умно», — проворчал Жар, но поехал следом. «И как мы будем избавляться от этой трещотки? Придумал уже?» «На месте, да, думаю. Главное, чтобы стражи у ворот насчет нас предупредить не успели». Город был небольшим, тусклым и скучным, особенно после лосиных ям. Спутники въехали в него без помех, заплатив по две медьки с человека и по три с коровьей морды, на ремонт дорог. То ли путешественники сюда забредали редко, то ли карманы у стражников были дырявые, но мостовые, похоже, не чинились закладки города. Неунывающие воробьи купались в наполненных дождем и грязью колдобинах. Попадались и такие, что даже человеку не стыдно утонуть. «М «Да», — разочарованно сказал жар не Зайцеград. Зато гадить бесплатно можно. По мнению Алька, отсутствие надушенного наместника перевешивало прочие недостатки городишки. Куда мы едем-то? У рыски настроение было еще хуже, чем у жара. Сейчас бы она в охотку возилась в огородике или гуляла по рынку, здороваясь со знакомыми. Даже стирка, которую девушка не любила по сравнению с бегством, в никуда казалась невыразимо приятным и желанным занятием. Вот хозяйка, наверное, удивилась и обиделась, обнаружив, что жильцы внезапно съехали. Даже не попрощались. Рыска ей три сребра вместо двух оставила, а все равно стыдно было. На городскую площадь. Зачем? За новостями. А что ты хочешь узнать? Кто здесь самый главный и где он живет? Ответ на второй вопрос нашелся сам собой. Площадь, как и город, была мала и неказиста, и тень от замка накрывала ее почти целиком. «Эй, любезный!» — окликнул жар пожилого гончара, торговавшего на углу расписной посудой. Были и тарелки с изображением замка, и кувшины. «Чьи это хоромы?» «Господина Шарака полтора клинка», — неспешно ответил тот, вначале внимательно приценившись к всадникам взглядом. «А кто это О — -о -о -о -о -о -о -о! судя по тону гончара, тот прикидывал, кем незнакомцы могут онному господину приходиться, то бишь ругать его или хвалить. Так и не решил и ограничился честным господин Шарок, бывший царский военачальник из старинного и знатного рода, он же здешний наместник. но повернулся вор к «Доволен?» «Полтора клинка», — задумчиво повторил тот. «Что-то я такое слышал. Да, доволен. И благородный, и главный, то, что надо». Раньше тут его батюшка правил, — с гордостью добавил гончар. А до него дед. Этот замок уже сотню с лишним лет нашу землю оберегает. Хотите тарелочку?» «Нет, спасибо», — начала отнекиваться рыска. Приставучие торговцы всегда ее смущали, вечно подлизываются, заливаются. А если откажешься, то в ответ и так давали отсюда, жлобыня, нечего за бесплатно глазеть, получить можно. — Хочу, — неожиданно перебил ее Альк, — вон ту побольше. — Моя любимая, — расцвел умелец. — Каждую башенку прорисовывал, каждую лесенку, каждое окошко, даже бойницы все наперечет. Вот поглядите. — Надеюсь, ты найдешь силы расстаться с ней за разумную плату. Гончар попытался торговаться, но проще было договориться с березой в лесу. Альк точно знал, сколько эта вещица стоит, за столько ее и получил. Тарелка и впрямь была красивая. Рыска с такой есть пожалела бы, повесила бы на стену. По краю велась надпись «Родовой замок, ок полтора клинка, крас, а и защит, а славн агарор ода под замка». Промежутки между буквами зависели только от выступов рисунка. Главный-то здесь он, к тому же большинство покупателей, читать все равно не умело, а надпись выглядела внушительно. а вспомнил, — сказал Альк, отъехав за несколько шагов. — Битва под полутора клинками закончилась отступлением саврянской рати. — Ага, — восторжествовала Рыска. потому что осадившая замок войско получила срочный приказ идти к рыне на помощь левому крылу рати риннтарцы до сих пор считают это своим крупным военным успехом несмотря на то что рынь была сровнена с землей саврянин с усмешкой поглядел на насупившуюся девушку и снисходительно добавил тем не менее замок хорошо укреплен имеет внутренние источники воды предположительно потайной ход и способен держать многодневную осаду. — Ты что, все наши замки так зазубрил, — изумился Жар. — Только стратегически важные. — Держи! — Альк протянул вору тарелку. — Мне-то она на кой? — Ты ж его грабить будешь. — Что? — Ну ладно, вместе, — смягчил приговор Саврянин. — Сам-то ты не поймешь, что надо брать. Но карта все равно нужнее тебе. ты предлагаешь нам вдвоем сделать то, что не смогла вся ваша рать? Жар ошеломленно уставился на тарелку. Стены, он их прекрасно видел и вживую, были такими ровными, словно их отгладили с откосом наружу. Тяжелый осадный крюк еще за край зацепится, с жутким дребезгом, а маленький воровской вряд ли. Поверху бродили бдительного вида стражники, да и во внутреннем дворе, судя по картинке, их хватало. — Не вся, а тысяча триста семьдесят человек, — педантично уточнил альг Что, струсил? — Я просто никогда замки не грабил с досадой, — возразил Жар. — Тут как-то по-другому действовать надо. — Вот тебе прекрасный случай повысить свой уровень. Был домушником, станешь замчушником, дружки зауважают. — Ты на что его подбиваешь? — возмутилась Рыска. — Он же поклялся не воровать. — Это не воровство. мы возьмем у наместника». Альк в упор поглядел на девушку. Только один пузырек. Стоимостью пару златов. Не обеднеет. «Даже брать не будем», поддержал Саврянина вор, в отличие от подруги, сразу понявшей, о чем идет речь. «Заметит. Возьмем с собой пустой и отольем в него пару ложек. А может, просто попросим продать, наивно предложила Рыска. Пара ложечек еще дешевле будет». Мужчины переглянулись и обидно сплоченно расхохотались. «Ну да, трое подозрительных незнакомцев просят у наместника продать им тень, которой он проявляет тайное царское распоряжение. Конечно же, благородный господин Шарок с радостью согласится подзаработать». Девушка обиженно насупилась. «И почему бы Альку не объяснить это спокойно, без издевки?» Жар снова углубился в изучение тарелки. Главную проблему, похоже, представляли именно внешние стены. Замок был идеально приспособлен для защиты от захватчиков, но не воров. Когда все спокойно и внутренние решетки подняты, есть и куда пролезть, и где спрятаться. Эх, еще бы внутренний план! Тут флажков нет, внезапно заметил Жар. Саврянин поднял глаза. На замковых шпилях действительно трепетали длинное остроконечное полотнище разных и совершенно беспорядочно смешанных цветов. Развернув корову, Альк снова подъехал к гончару. Народу на площади было на удивление мало, только оборванцы слонялись, доторопливо да служанки с корзинками пробегали. — А флаги где? — ткнул пальцем в тарелку саврянин. — Так их только вчера повесили и завтра снимут, — возмутился умелец. — По какому поводу? — Господин Шарок большой прием устраивает, усевшись поудобнее, с охотой стал рассказывать гончар. Покупателей в ближайшую пару лучин все равно, похоже, не предвиделось. Рано товар вынес. К вечеру-то наверняка повеселее станет. жонку себе ищет. Приглашаются все девицы не ниже купеческого сословия и не старше двадцати лет миловидной внешности. И когда этот бал начинается? «Допади да уже лучины, через три-четыре съезжаться начнут. Сейчас-то все по домам сидят, прихорашиваются». спортнихами до да причесухами за месяц вперед уговорились сегодня свободную и за сто златов не найти ухмыльнулся гончар с видом человека который считает подобные вещи блажью избалованных богатством девок в лохании скупнулась щеки губы свеклой намазала что еще для крысы надо ага альг два раза подкинул на ладони монетку а на третий позволил ей упасть в один из горшков тогда последний вопрос «Где тут у вас лавка готовой одежды?» «Ничего у нас не получится», — уныло сказала Рыска, держа в руках платье. «Они купили самое простое, и все равно такое роскошное, что девушка боялась даже приложить к себе». «Ты уверена?» — встревожился Жар. «Если ведунья такое заявляет, пиши пропало». «Нет», — поспешила успокоить его девушка, — «просто мне страшно». «Всем страшно», — покровительственно заметил вор. «Я, помнится, когда на первое дело шел, до того трясся, что на следующий день все жилы болели». «Я про прием». Девушка так и не рискнула померить платье, отложила на кровать. «А чего с приемом?» «Ну, я же даже не купеческая дочка». «Брось», — отмахнулся Жар, — «на тебе это не написано». «Но я не знаю, как себя вести». Держись рядом со мной, я буду подсказывать. А ты откуда знаешь? Хм, да я этих купеческих дочек...» Вор похабно ухмыльнулся. «Не бойся, короче, главное в замок пробраться. Или ты и вправду к Шароку в женке захотела?» «Нет». «Тогда какая разница, что он о тебе подумает? Сурок вон тоже почти купец, а дочки у него дуры дурами. Неужто ты хуже Диши или маски Дверь открылась, и вошел Альк. на нем серо зеленый камзол усмотрелся как родной можно бы даже вышивку не желтыми нитями а золотыми лови с порога сказал саврянин взмахивая рукой рыска машинально сцапала нечто маленькое темное и каплющее но тут же с визгом выронила она же дохлая конечно подтвердил альк подходя и наклоняясь за крысиной тушкой я ее из точной канавы вытащил зачем она тебе «Какой же путник без крысы?» но она дохлая», — беспомощно повторила девушка. «Предпочитаешь мучить живую?» И, не дожидаясь ответа, оптимистично продолжил. «Сейчас ты ее высушишь, расчешешь и завернешь, и будет как новенькая». «Я эту падаль?» Альк оценивающе покрутил крысу за хвост. «Обижаешь, она еще почти не пахнет». «Зачем она тебе?» а затем, что приличную девицу должны сопровождать старшие родственники, либо пара слуг, на худой конец спутник и духовник, но никак не просто двое мужчин. Саврянин решительно сунул крысу рыски в лицо, та затравленно попятилась. да ее мне», — примиряюще сказал Жар, которому все равно ничем было заняться. Все необходимое он уже спрятал под рясой. «Рысь, переодевайся». Девушка неохотно взялась за воротник рубашки и спохватилась. «Отвернитесь!» «Ты все равно в одиночку его не наденешь», — отрезал Альк, поднимая платье. «Давай, оголяйся!» «Ну, хоть зажмурься!» «Чего я там не видел?» Время для споров было неподходящее, и Рызка, повернувшись к Альку спиной, обреченно стянула рубашку. соврянин тут же нахлобучил на нее платье, одернул. «Ой, оно с меня сваливается!» Девушка прижала руками сползающую с груди ткань. «Не свалится. Сейчас корсет затянем. Выдохни». рыска выдохнула. Точнее, рывок за концы шнура просто вытолкнул из нее воздух. Платье перестало спадать, но плечи все равно остались голыми. «По-моему, оно мне большое», — нерешительно сказала девушка. «Вон ворот какой здоровенный». «Это не ворот, а декольте-балда. Оно и должно таким быть». «Каким?» чтобы все мужчины ждали, когда ж платье свалится». Альк поправлял шнуровку, затягивая ее все сильнее и сильнее, пока Рыскине показалось, что у нее сейчас хрустнут ребра. Но как раз в этот момент Саврянин остановился. Скептически разворошил Рыскины волосы, приподнял одну из прядей, поддержал и бросил. «Можно и распущенными оставить, — неуверенно сказал Жар, — под вещанку. «Нет, так она будет слишком выделяться». Альк ногой пододвинул к девушке стул. «Садись, где твой гребень?» Саврянин к изумлению спутников выгреб из кармана целый ворох костяных шпилек, купленных в ловчонке неподалеку от канавы. Рызка испуганно заёрзала однако Альк, хоть и обращался с ее волосами весьма вольготно, но нарочно не дергал и решал все очень быстро. «Ишь, как ладно у тебя выходит!» — одобрительно сказал Жар, когда прическа была уже почти готова, и девушке казалось, будто ей на голову надели высокую тяжелую шапку, будто у заправского цирюльника. Где наловчился? А сестре вечно помогал на балы собираться, нехотя проворчал белокосый сквозь последнюю зажатую в зубах шпильку. «У нее чего, служанки не было?» — удивилась Рыска. «Почему? Была. Обычная висковая девка». «Такая же неумеха, как ты», — внезапно вспылил Саврянин, с размаху, как кинжал, вгоняя шпильку в пук волос. Девушка пискнула и втянула голову в плечи. «Я гляжу, тебе это и самому нравится», — ухмыльнулся Жар. И до рыски тоже дошла причина смущения и злости Алька. «Как же мужчина бабу обихаживает?» «Вставай», — велел Саврянин, делая вид, что ничего особенного не произошло. Девушка послушно поднялась, неестественно, прямо держа спину, но шапка даже не пошатнулась. Ощущение голой шеи было очень непривычным. Альк осмотрел Рыску со всех сторон, даже на десяток шагов отошел, чтобы целиком охватить. — Хороша, — довольно заключил он, — прямо царевна. — Чё, правда? — зарделась Рыска. С лица Саврянина мигом смело улыбку. Он страдальчески скривился. — Уже нет. «Какое чё? Ты что, благородная дама или коровница из вески? Сморкнись еще в подол рыская виновата пялилась в пол. Она сама не понимала, почему в разговоре с Альком ее тянет огрублять речь и голос, подражая базарной торговке. на зло соврянину Так ведь это еще больше убеждает его, что он имеет дело с полной дурой. «Я...» «Извини, больше не буду», — пролепетала она. «Конечно, не будешь». Сейчас я скажу тебе несколько слов, и на время приема ты забудешь все остальные. — Это такое путничье волшебство, — изумилась Рыска. — Это такой приказ. Итак, да, нет, о, неужели, как интересно, фи и хихи, запомнила? — Хихи, — недоверчиво переспросила девушка. — Не гы-гы, а хихи. Альк мастерски изобразил мелодичный, жеманный смешок дамы из высшего света. — Повтори. А давай лучше ты девицей на выданье будешь. — Жалобно пошутила Рыска. — Вон, как у тебя все хорошо получается. — Не ерунди и не трусь. Как там моя свеча? — Вот. — Жар протянул саврянину скорбный сверток, из которого торчал хвост и самый кончик морды. — Если не сильно присматриваться, то можно принять за спящую. Альк невозмутимо подвесил крысу к поясу. «Ну что, все готовы? Тогда пошли».